Глава тридцать вторая О том, что спасение приходит, откуда не ждёшь? Не знаю как, но южанам удалось выехать за пределы дворца, а потом и за черту города. Статус послов даёт преимущество даже в моём мире. Например, досмотр на границы не такой тщательный. Вот и здесь это сработало. Мы выехали на сельскую дорогу, а она оставляла желать лучшего. Карету трясло на ухабах, и я... На каждой кочке больно прикладывалось лицому сиденье. Если так пойдёт дальше, расковши нос, Аннабель позвала я: "Помоги мне перевернуться. Ты же можешь коснуться меня". "Ах, теперь я тебе нужна", с надрывом произнесла призрак. Вот только драмы сейчас не хватало. И так ситуация паршивая. Ответить призраку я не успела. Карета резко затормозила, лошадь заржала, а я через мешок проехала с лицом по сиденью. Ощущение было, словно наждаком по коже провели. «Аккуратнее!» — возмутилась я. «Как-никак обладательницу редкого дара везете!» В ответ раздались странные звуки. «Бух-бам! Ох! Фьють!» «Что там происходит?» Просить Аннабель посмотреть я не стала. Все равно бестолку. Вместо этого лежала, тихонько и прислушивалась. «Кажется, там драка. Кто-то борется с кем-то, вероятно, за меня. Я здесь единственный трофей!» Прям не знаю, за кого болеть: за похитителя или освободителя. А вдруг освободители ещё хуже? Ох, и сложный выбор. Минут через 5 драка стихла. Наступила тишина, зловещая такая. Лошадь и та помалкивала. Я тоже не торопилась кричать: "Спасите, помогите!" Ещё неизвестно, что там за спасатель, и вообще не факт, что победил он, а не южани. Тишину нарушили шаги, тяжёлые поступь Точно идёт кто-то грузный. Направлялся он прямиком к карете. Я затаила дыхание и в ужасе ждала, кто же в этот раз явился по мою душу. Вот он взялся за ручку с той стороны, затем, открывая с скрип,нула дверь кареты, и я услышала насмешливый голос. Да чего чудесный вид. Давай, жена ты каждый раз будешь встречать меня в такой позе. Меня спас Арчер, мой невыносимый муж. Моргэри собственной персоной. А я всё ещё лежала пятой точкой кверху и с мешком на голове. Именно этот вид так пришёлся ему по вкусу. "Немедленно меня освободи", потребовала я. "Жаль, Южани не догадались вставить кляп", вздохнул Аршер и потянул меня за ноги на улицу. Я едва сдержалась, чтобы его не легнуть, и то лишь потому, что он вроде как меня спасает. "Кляп ему подавай, совсем обнаглел". «Сбылась твоя сексуальная фантазия с мешком на голове, да?» — ворчала я в процессе. «Развяжи меня, руки болят!» Аршер вытащил меня из кареты и поставил на землю, затем перерезал путы на запястьях, а мешок с головы я срвала уже сама. Тряхнула головой и с наслаждением вдохнула чистый воздух. Вот так намного лучше. Я пригладила растрепанные после мешка волосы и поправила плащ. В ночной сорочке и халате было прохладно. Я осмотрелась, мы были в поле. В отдалении горели огни столицы и виднелись очертания дворца на возвышенности. Прилично мы отъехали. Следом я увидела на земле три мужских тела, все загорелые, в кожаных доспехах, с бритвыми висками, те самые южане-похитители. Аршер вырубил всех троих, но жизни не лишил. Кто они вообще такие, поинтересовалась я. Послы южного королевства, пояснил Аршер. Гнясь юга просил Бенедикта одолжить ему тебя, но наш король отказал. Видимо, на этот случай у послов была инструкция выкрасть тебя. Сдорва они придумали, конечно. Их так легко выпустили из знак, не благодаря статусу мирных посланников. Я ощутила себя канатом в игре по его перетягиванию. Каждый тащит в свою сторону, а я просто хочу спокойно пожить. Пока я жалела себя, Аршра занимался делом. Загрузил Южан в карету и подстегнул лошадь. Вскоре мы наблюдали, как карета удаляется от нас на приличной скорости. Чего ты добиваешься? удивилась я. Послов не должны найти и допросить, вроде как объяснил Аршер, но мне понять ни от этого не стало. Здесь оставаться опасно, добавил он. Идём. Аршер подвёл меня к своему коню, запрогнал на него сам, а следом усадил меня перед собой. Руки мужа обвили мою талию и сразу стали теплее. Я прижалась спиной к его груди и блаженно прикрыла глаза. Безопасность. Вот что я чувствовала в его объятиях. Лишь немного придя в себя, я распахнула веки и с удивлением покрутила головой. Мы двигались в противоположную от Нак на сторону. Такого я не ожидала. Я была уверена, что Аршер вернёт меня в дворец, но, похоже, ошиблась. Столица осталась за нашей спиной. Мы всё сильнее отдалялись от неё. Куда мы едем? Забеспокоилась я, что вообще происходит? Ты же хотела увидеть замок рода Моргери, ответил Аршер. Я всего-навсего выполняю просьбу жены. Я как могла развернулась на седле, чтобы заглянуть Аршару в лицо. Он смотрел чётко перед собой, внешне абсолютно спокойный. А ведь он прямо сейчас совершает государственную измену, крадёт меня, чтобы король не смог мне навредить. Как-то вообще узнал, что меня похищают, спросила я. Я шёл к тебе, чтобы перед сном пожелать спокойной ночи, но увидел, как ты уходишь, ответил он. Решил, что я спешу на тайное свидание и проследил за мной, закончила я за него. Одного не пойму. Если ты и стал свидетелем моего похищения, почему сразу меня не освободил? Наслаждался моими страданиями? Что за вздор? возмутился он. Я увидел возможность вывести тебя из столицы. Сам я бы не смог. Меня бы проверили на воротах. А вот Южанда смотреть не стали. Всё-таки послы соседнего королевства. Только так тебя можно было спасти от короля. "Но что ты скажешь его величеству?" пробормотала я. "Что тебя похитили южане. Расследование подтвердит мои слова. Леди Юберт тоже замешана", подсказала я. Она заставила Джоша выменить меня из спальни. "Но не наказывай мальчишку сильно, он сделал это не со зла и страха". — Ты не только красивая и умная, но еще и добрая! — усмехнулся Аршер. — И чем я заслужил такую чудесную жену? — Это хорошо, что ты осознаешь, как тебе повезло! — кивнула я, а потом вздрогнула, вспомнив о больной девочке. — Но как же, принцесса, она погибнет без моей помощи! Я не могу так просто сбежать и бросить ребенка в беде! Каким бы чудовищем ни был ее отец, она не виновата! — Ты уверена, что, вернувшись, спасешь ее? — уточнил Аршер. Я мигом сникла. Ни в чём я не уверена, даже в том, что чёрное существо связано с болезнью принцессы. Будь у меня время, я бы провела исследование на эту тему и непременно докопалась до истины. Но король не даст мне даже лишней минутки. Тогда лучше не рисковать. Аршер Верный истолковал моё молчание. В замке Моргар ты будешь в безопасности. Научись там владеть своим даром, чтобы вылечить принцессу. «Его Величество говорил, что у его дочери осталось мало времени», — возразила я. «Как любой родитель, он хочет поскорее облегчить страдания своего ребенка. Мириам больна уже с полгода. Думаю, у нас есть немного времени в запасе. А потом я сделаю вид, что освободил тебя из плена Южана, и мы благополучно вернемся во дворец». В словах Аршера было разумное звено. Он нашел лучшее решение. «В его замке я буду спрятана вдали ото всех в тайне и защищенности». Там у меня появится шанс овладеть даром и выжить. Да, это хороший план. В данной ситуации единственный из возможных. Так что я кивнула, принимая его. Снова закрыла глаза и удобно пристроила голову на плечи Аршера. Расслабиться было легко. Я знала, что мы направляемся в надёжное место, хотя бы какое-то время сильные миры всего до меня не доберутся. А ещё я наконец увижу родовой замок Моргори. — Держись, проклятие, скоро я тебя разгадаю. — Спасибо, что заботишься обо мне, — поблагодарила я Аршера. — А как иначе? Ты моя жена. Он прижал меня сильнее к своей груди, а я не стала противиться. — После всего, что Аршер сегодня для меня сделал, обнимашки он точно заслужил. Мы почти сразу съехали с дороги и добирались окольными путями. Я успела поспать, проснуться и заскучать. Аршер был... Мрачен и сосредоточен. Аннабель тоже помалкивала после ссоры в карете похитителей. Она все еще дулась, а я наслаждалась тишиной. Молчаливый призрак — это прекрасно. Почаще, что ли, с ней ссориться? Мы проехали еще немного, и на горизонте показался замок Рода Моргари. Стены из серого камня с башнями, похожими на клыки в пасти хищного зверя, производили гнетущее впечатление. Со всех сторон замок окружал ров, наполненный стоячей водой. От неё остро пахла тиной. Попробуешь перейти в брод, и болото затянет тебя на дно. Замок мог выдержать осаду целого войска. Здесь я буду, что называется, у Бога за пазухой, или как моллюск в раковине, фиг достанешь. Разве что придёт кто-то с даром открывать любые двери. Интересно, такой есть? Мы подъехали к границе рва, и Аршер свистнул три раза, два раза коротко и один длинно. Деревянные ворота, укреплённые стальными пластинами, тут же пришли в движение, а вместе с ними к нам начал спускаться подвесной мост. Похоже, свист был тайным сигналом. Вскоре мы проехали по мосту в гостеприимно распахнутые ворота и очутились во внутреннем дворе замка-крепости. Я осмотрелась, и сама едва не присвистнула. Три здания. Главное в 3 этажа плюс чердак, ещё два одноэтажных поменьше для слуг и конюшни. И это не считая мелких построек, да это целый самостоятельный посёлок. Искать здесь истоки проклятия, всё равно, что искать правильный ответ в контрольной работе двоечника — практически невыполнимое задание. Едва мы въехали, нас окружили слуги. Аршер спрыгнул с коня, помог спуститься мне и передал животное кониху, а меня повёл в дом. Внутри замок соответствовал своему внешнему облику, такой же холодный и тёмный. Каменные стены были увешаны гобеленами, подозреваю, не только для красоты, но и для тепла. На полах лежали ковры. Вся мебель была старинной, я будто угодила в музей. Но, несмотря на древность всего, что меня окружало, замок находился в отличном состоянии. За ним ухаживали с любовью. Нигде ни пылинки, в каминах потрескивает огонь, чтобы согреть старые стены и не дать развиться плесени. Одним словом, такой мрачный готический уют. словно я угодила в фильм Тима Бартона. Не хватает только Джонни Деппа в роли вампира. «Хозяин!» Из тёмного угла донёсся голос, и на свет шагнул мужчина лет семидесяти, седой и бледный, весь в чёрном. Я едва не посидела от испуга. А вот и вампир. На Деппа, конечно, не тянет, но тогда же страшнее. «Бастиан!» кивнул Аршер престарелому вампиру в знак приветствия. «Знакомься, моя супруга и твоя хозяйка!» Хельвинг Мургере. Элия это мажордом замка. Все свои распоряжения передавай ему, а он позаботится, чтобы всё было выполнено в срок. Бастьен с достоинством поклонился и произнёс: "Ваши покои, как всегда, готовы, хозяины ждут вас". "Прекрасно", кивнул Аршер. "Я сам покажу супруги дом, можешь быть свободен". Аршер повёл меня на второй этаж. Мы прошли огромный холл, способным вместить внутри себя одноэтажный дом. Поднялись по широкой каменной лестнице, перила которой украшали резные горгульи, прошли по тёмным коридорам, практически лишённым света. Всё это время я старалась держаться поближе к Аршеру. В какой-то момент даже за руку его взяла, как тот момонтёнок из мультика вцепился маме в хвост, чтобы не потеряться. Если я останусь в этих коридорах одна, ни за что самостоятельно не найду выход. Идти было сложно не только из-за плохого освещения. Была ещё одна помеха Анабель. Не она одна дулась. Я тоже обиделась на неё за отказ помочь, когда меня похищали. Ничего особенного я не просила, только подслушать разговор. Но нет, она были тут проявила малодушие. Но я не общалась с призраком ещё и потому, что Арчер уверен, Анабель развеяли, ни к чему его в этом разубеждать. А вот Анабель долго не выдержала. Осознав, что я мириться не намерена, она сама пристала ко мне. — Прости, прости, прости! — раз, наверное, в сотой, — повторила Аннабель, преграждая мне дорогу. Я, в свою очередь, раз в сотой прошла прямо сквозь нее. Ощущения, честно скажу, не из приятных, будто на миг погружаешься в ледяную воду, после чего резко из нее выныриваешь. А я не морж, в крещении и то не купаюсь в проруби. «Обещаю — Обещаю! — клятвенно заверила Аннабель. Я возьму себя в руки, и стану смелой, вот увидишь. Ня скептически приподняла брови. Она б и о смелость, вещи не сочетаемые даже сейчас. Она то и дело вздрагивала и нервно оглядывалась по сторонам. Замок явно пугал её. Впрочем, меня тоже. Наши покои. Арша распахнул передодную дверь. Пока он не видел, я приложила палец к губам, давая она бы понять, чтобы она молчала. Наши с ней проблемы обсудим позже, а пока есть дела поважнее. Призрак поняла меня верно и притихла, а я пересекла порог покоев. Ну, что сказать, дорого-богато. Гобелея на тонкой работе со сценами охоты, резная мебель из лучших пород дерева, изысканные ткани с замысловатым орнаментом. Покои, как и положено, включали в себя несколько комнат. Вот только спальня все же была одна. Но я, как ни странно, уже не волновалась по этому поводу. «Если Аршер захочет остаться, не уверена, что буду этому противиться». муж, показав мне покои, удивил. Я буду ночевать по соседству, заявил он. Замок большой, места хватит. Главный королевский ловчий сдаётся без боя? Я была поражена до глубины души. Я уже понял, что не нравлюсь тебе, вздохнул он. Надеюсь, со временем это изменится, но прямо сейчас мне важнее спасти твою жизнь, а уже потом я завоёвыю твое сердце. И ещё завтра на рассвете я возвращаюсь во дворец. Король не должен заподозрить, что я связан с твоим исчезновением. Пусть я думают, что тебя похитили южане. Ты уедешь надолго? уточнила я. Вернусь при первой возможности. Но тебе не о чем волноваться. Здесь ты в полной безопасности. Мои люди не выдадут тебя. Отдыхай. Кивнув на прощание, Аршер покинул покой. Я даже рта раскрыть не успела, не то что ответить. Он будто сбежал, не желая слышать очередной отказ. Я застыла посреди гостиной, не зная, что делать. А тут ещё она Бэль вмешалась. Лучше потерять гордость ради любви, чем потерять любовь из-за гордости и глупости, заметила она менторским тоном. Вот только второго дай, кроме мне не хватало, проворчала я. И что вот вообще взяла, что я влюблена? Я ничего подобного не говорила. Аршер знаешь ли не подарок. Он использовал меня в качестве приманки, напомнила я. Может и так. Пожала плечами Анобель. но сейчас он рискнул ради тебя всем, включая собственную жизнь. Самое паршивое, что она, блядь, была права. Арчер пошёл против короля, спас меня и ничего не просит взамен. Его последние поступки говорят сами за себя. Люблю ли я Арчера? Ох, и сложный вопрос. Иногда он раздражает меня так, что придушило бы, а порой он вызывает во мне такую нежность, что сердце ноет. Как писал Достоевский, влюбиться можно и ненавидеть. В конце концов, в этом мире Аршер мой муж. Другого у меня нет и не будет. И если уж на то пошло, он не худший вариант. Аршер терпит мои выходки, не применяет силу и спасает меня, жертвуя всем. Да, он не идеален, но я таких и не встречала. Ни в нашем мире, ни в чужом. Но главное, меня всегда к нему тянуло. Я даже представляла наших будущих детей. А это о многом говорит. Так может, хватит его отталкивать? От судьбы всё равно не убежать. С этой мыслью я распахнула дверь в коридор, чтобы остановить Аршера. Надеюсь, он ушёл недалеко, а то я понятия не имею, где его искать в хитросплетении издешних коридоров. Но звать никого не пришлось. Едва открыв дверь, я наткнулась на Аршера с собственной персоной. Похоже, войдя в покой, он так и стоял за порогом, то ли не находил в себе силу уйти, то ли надеялся, что я передумаю и верну его. В любом случае, Наши желания совпали. Мы оказались лицом к лицу и оба замерли в нерешительности и страхе спугнуть волшебный момент между нами.